Глава 14. В академии я шла, испытывая отчасти такое же нетерпение и волнение, как при поступлении на курс несколько недель назад. Но если тогда все было зыбко, то сейчас мое будущее немного прояснилось. По крайней мере, у меня на руках скоро будет вожделенная корочка и звание специалиста Зильевара. Уверенно дошла до нужного корпуса, даже поднялась на этаж. Но с каждым пройденным метром мои шаги становились медленнее. А у дверей аудитории, в которой обычно преподавал магистр, я и вовсе остановилась, чтобы перевести дух. В голове снова всплыл разговор с нечистью, отчего в груди кольнуло. Я ведь не хотела влюбляться. Меня интересовало совсем другое. Моя независимость и спасение от темной ведьмы. Это все Рэй. Если бы я не знала, как чувствуется поддержка, как легко жить, когда знаешь, что есть сильное плечо, мне было бы не больно. Не попробуй, каким же сладким может быть обычный поцелуй. Только имею ли я право обвинять его в своих чувствах? Он дал призрачную надежду, и я ухватилась за нее сама. И можно сколько угодно говорить, что он первый начал, должны же у меня быть собственные мозги. Он действительно не обещал жениться. Да, наши отношения должны были быть фиктивными, чтобы нам поверила ведьма. Но как же оказалось легко принять их за правду? Когда за тобой так ухаживают, так смотрят как прикасаются. Именно поэтому мне стало так обидно за то, что он предложил, как оказалось, лишь проверить, а не страшно допросить мою нечисть. Я сделала вдох, набрав максимальное количество воздуха в легкие. Затем выдохнула. Стало легче. Я, наконец, постучалась в дубовую дверь. Никто мне не ответил. Еще три коротких стука по деревянной поверхности. Я толкнула незапертую дверь. «Магистр?» позвала я, проходя в вглубь помещения. Аудитория была пустой. Раонар, видимо, отошел куда-то, не став ничего запирать. Ну да, кто сунется в логово инквизитора с нечистыми намерениями? Я решила, что подожду его здесь. Хотела сесть за парту и повторить рецепт зелий, но мой взгляд зацепился за преподавательский стол. Среди прочих бумаг был один свиток, который лежал в полуразвернутом виде, свисал со стопки книг и демонстрировал рисунок, на котором была изображена книга, очень похожая на Сарочку. Своё любопытство взять под контроль я не сумела. Я ведь взгляну на бумагу лишь одним глазком, а затем точно-точно буду учить уроки. Всё же я сама до сих пор толком не знала, что за чудо чудное мне в наследство от Леана досталось. Вдруг там чёрным по белому инструкция к книжу изложена, или там есть информация о тёмной ведьме. Ведь вчера мы с магистром не успели нормально поговорить. Я только дошла до стола как на мою талию опустились горячие руки лорда Рейвенса. И он, шевеля обжигающим дыханием волосы у ушка, сказал, «Есть что-то интересное, Адель?» По телу прошлись мурашки, а речь однозначно покинула меня. Клянусь единым, я бы ни одно цельное предложение не смогла бы построить. Так же быстро улетучились все мои обиды и глупые мысли, потому что последние сменились еще более глупыми соображениями. Кажется, так и работает влюбленность сметает прочь из черепушки мозги и освободившуюся территорию заселяет тараканами и легкомысленными бабочками. Иначе свое состояние я бы не смогла описать. Близость мужчины будоражила, несмотря на все те умозаключения, к которым я пришла ранее. «Почитаем вместе, любопытная моя!» Вновь раздался бархатный голос Рея. «Я... нет. Из моего горла вырвался лишь какой-то звук. Больше похоже на мяуканье, чем протест. И так... Тебя этот листок заинтересовал. Его губы коснулись мочки ушка. Давай почитаем. Он поднял бумагу, правда совсем другую, и теперь держал так, чтобы им не был виден текст. Только как бы я ни старалась, сосредоточиться на нем не выходило. Буквы то и дело скакали, будто начав жить своей жизнью. Но заголовок гласил «Учебный план на дату». Да, согласен, скучно. Давай к следующему перейдем. Он отложил лист и взял следующий. И опять, разумеется, не тот. А свиток свалился с книжек и свернулся, пряча заинтересовавшую меня картинку. Магистр же повторно тряхнул бумагой, и я наконец-то смогла сосредоточиться на буквах. Реферат по односоставным зельям. Работу сделал адепт Зе И Ранье. Мозги вернулись на место тут же, изгнав всех бабочек и тараканов. Хм, уже что-то интересное намечается, да? Судя по ошибкам, магистру стоило сказать безжалостное. Если весь текст написан таким образом, я могу Ре только посочувствовать. Неужели при поступлении в Академию не учитывается хотя бы элементарная грамотность учеников? В конце концов, это неуважение к сиятельному лорду. Да-да. Дальнейшие действия мужчины я просекла, решительно вырвавшись из его захвата. Он не стал удерживать меня, так что я развернулась и тут же попала под прицел хитро сверкающих зеленых, заполненным каким-то колдовским сиянием глаз. «Ты неправильно меня понял». Начала я и попыталась выкрутиться. «Я пришла, тебя не было. Я подумала, может, ты какую-нибудь записку оставил». «Технический перерыв или обед?» Язвительно протянул маг. Я невинно улыбнулась и поковыряла носком туфельки пол. «Что-то случилось?» Магистр сел за стол и убрал подальше реферат грамотного адепта. «Нет, но случится, если я не проверю свой потенциал», произнесла я и пояснила. «Дело в том, что он несколько раз уже менялся, а сегодня на первом экзамене нам предстоит приготовить зелье на магической основе. Надо правильно рассчитать количество РОА, иначе меня ждет взрыв и потеря шевелюры, а не сертификат об окончании курсов». «Понял. Выходит, ты пришла за прибором для измерения потенциала?» Я покачала головой. «Нет, точнее, за ним тоже, но...» «Я хотела извиниться за то, что вспылила, и сказать, что моя нечисть согласилась провести ритуал дознания». Рэд кинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и неожиданно произнес "Поцелуй. Что? Не поняла я. Поцелуй, и я все прощу, даже внешний долг королевства и то, что в своих снах с некоторых пор. Я вижу только тебя. Мне, кстати, вспомнился один скандал, когда в одной маленькой деревушке служитель единого начал торговать всепрощением Божьим. Он не гнушался продавать за золотые простую бумажку с молитвой и списания. Кто бы мог подумать?" что в благородной герцогской душе живут такие же склонности. «Это мелочно», – осуждающе посмотрела на него я, и на всякий случай, если не понял, добавила. «Я возмущена». «Очень досадно», – продолжая улыбаться, ответил мне магистр, поднимаясь из-за стола. «Похоже, что тебе придется целовать меня возмущенной. Это что-то новое. А я, знаешь ли, всегда одобрял необычный опыт. Приступай, я готов». «Не, ну нормально. Он готов. А я?» «Ладно», – мрачно сказала я, а после решительно шагнула вперед и задрала голову, глядя прямо в глаза магистра. «Я согласна». «Прекрасно», – демонстративно возрадовался он и… ничего не сделал. «Вообще, если учитывать нашу разницу в росте, то для того, чтобы эффективно целовать Рея, нужно деятельное участие с его стороны. А он мало того, что сам не наклонился, так еще и скрестил руки на груди. И, прислонившись бедром к кафедре, с неподдельным интересом за мной наблюдал. «Так и будешь столбом стоять?» Ситуацию смущала дальше некуда. Слышал, что трудности закаляют характер. Самой вредной улыбочкой заявил мужчина в ответ. «И вообще, знаешь ли, хочется разнообразия. Чтобы девушка что-то сделала, а то у нас обычно я срываюсь, а ты пищишь, млеешь и потом переживаешь. Может, я тоже хочу, чтобы меня добивались?» «А-а-а, Единый, дай мне терпение!» Да кто угодно, я в целом на любого боженьку согласна, если он оцепит мне моральных сил не попытаться прибить магистра вот прямо сейчас. Не знаю, чего добивался сиятельный лорд, но конкретно со мной эффект был таков, что смущения стало гораздо меньше, а решимости больше. Я огляделась, а после решительно направилась к одному из деревянных стульев. Взяла его, подтащила к по-прежнему невозмутимо торчащему возле кафедры лорду Рейвенсу и торжественно там поставила. Выглядит многообещающе, а глядев предмет мебели, со всем участием поделился своим мнением рей А то, пыхтя как злобный ежик, ответила я и, сбросив туфли, забралась на стул. Выпрямилась. Я оказалась выше магистра и для устойчивости положила руки ему на плечи, а после, выдохнув, скользнула ими выше, на шею. По сравнению с горячей кожей мужчины мои пальцы казались ледяными. Насмешливая улыбка пропала с красивых губ Рэя. И сейчас, в непосредственной близости, я наблюдала за тем, как темнеют его глаза. Сначала черная кайма вокруг зрачков становилась шире, а после от нее по радужке ручьями расплывалась мгла. Она затапливала прожилки и выходила из берегов, скрывая под собой мшисто-зеленый цвет. Это было завораживающе ужасно. Чуть сильнее сжав пальцы, я решительно наклонилась вперед и прижалась к его твердым губам. Первый миг они были неподвижны, а после... После на моей талии жались стальные ладони, и магистр сам ответил на поцелуй. Притом так, что на какой-то момент я забыла, что мы находимся в аудитории, где довольно скоро будет проходить экзамен, и что в любой момент могут подойти мои соученики. Но миг был короткий, так как мозги, к счастью, у меня еще не окончательно атрофировались. Я уперлась руками ему в плечи, отталкивая, отодвигая от себя и, взглянув в практически черные глаза, тихоно но твердо сказала. «Все! Все!» Усмешка Рея заставила мое сердце на какой-то момент замереть, а после начать биться с утроенной скоростью. «Наивная моя!» Я постаралась сохранить на лице выражение невозмутимости и, подав магистру руку, попросила. «Помоги сойти со стула, пожалуйста». Несколько секунд он молчал. Я уже было испугалась, что ситуация получит продолжение. Но лорд Рэйвенс сжал мои пальцы в своих и кивнул. «Всегда рад помочь барышне». Востановив дистанцию, я напомнила о целях визита. Замер искр. Минутка. Магистр достал из пространственного кармана какую-то шкатулку и извлек из нее нужное устройство. На этот раз другое, не то, каким мы пользовались в прошлый раз. Сколько же у него этих дорогих игрушек? К счастью, дальше все прошло в сугубо деловом ключе. Рей даже не флиртовал целиком сосредоточившись на анализе и результатах. Больше, чем в прошлый раз, нахмурился он, глядя на цифры. Зато ровно столько же, сколько на диагностике в ратуше. Облегченно выдохнула я. Сила перестала расти, и это прекрасно. «Разве тебе не хотелось бы стать сильнейшей магичкой?» С лукавой усмешкой поинтересовался мужчина. «Только представь, какие возможности это перед тобой открыло бы. Власть, перспективы». Возможно, даже возрождение величия рода Харвисов. То, что есть, уже много, чистосердечно ответила я. И меня скорее успокаивает, что рост остановился. Я считаю, что нет ничего лучше и приятнее, чем предсказуемость. Очень необычные суждения для девушки твоего возраста. Обычно в этот период вы, напротив, любите все, что выходит из ряда вон и заставляет испытывать эмоции. Возможно, это так и есть. Если ты домашний цветочек под заботливой опекой мамы и папы, и все твои приключения заключаются в том, они не выбрать ли сегодня для полуденного чая новую кофейню. В моем же случае в жизни слишком много непредсказуемости, чтобы я хотела ее добавить. Так что нет, спасибо. Мне бы четкость и понятность». «Все же ты прелесть», – покачал головой лорд Рейвенс и кивнул на аудиторию. «Занимай место и готовься. К аудитории идут». «А ты откуда знаешь?» «Маячки». «Предусмотрительный какой, с ума сойти, а!» Ну, из плюсов он бы точно не позволил кому-то сюда вломиться в момент поцелуев. И правда, не прошло и минуты, как в двери постучали, и на пороге появилась группа студентов. «Магистр, можно?» «Да, конечно, проходите, господа. И захватите, пожалуйста, вот этот стульчик. Да-да, к стене поставьте». Я опустила взгляд и не сдержала улыбки, но почти сразу встряхнула головой и начала доставать из сумки личные инструменты. «Все же общественное – это общественное». Но варить сложные зелья я уже предпочитала с помощью индивидуальных. Просто невозможно себе представить, как много может значить да хотя бы форма ложки для помешивания. А вдруг она неудобно лежит в руке? Тогда ты просто не сможешь за определенное количество секунд сделать нужное число оборотов в котле. И все. Прощайте ценные ингредиенты и здравствуй непредсказуемый результат. Многим премудростям обучила меня княжуля. Она, как гримуар гримуарни одного поколения ведьм, знала много полезного. К примеру, именно она рассказала о способе помешивания бабочкой. Ведем кистью плавно в одну сторону, словно повторяя взмах крыла, затем в обратную. Таким образом, зелье получалось однородным, а сухие порошки не всплывали поверх комочками. Я отмечала на практических занятиях, что никто, кроме меня, этой техникой не владел. Только за это я была готова расцеловать Сарочку в обложку. Несмотря на то, что у меня в некоторых моментах было преимущество перед сокурсниками, Я все равно ощущала волнение и даже некую тревожность. А вдруг не получится? Вдруг я допущу ошибку? Или купленные в розницу ингредиенты окажутся плохого качества? Но я честно держалась и старалась, чтобы переживания не захватили меня с головой. Тем более, то, что одним из преподавателей, которые будут принимать экзамен, был лорд Ревенс, все же дарило некоторое умиротворение. Итак, следом за учащимися в аудиторию вошли остальные экзаменаторы. Магистр Девериур который вел у нас травовведение, и еще какой-то мужчина в темно-зеленой мантии и с куцей бородкой на узком лице. Они направились прямиком к кафедре, где рей им подготовил сидячие места. Слово взял магистр Деревиур. Доброго времени суток, студенты. Его цепкий взгляд обвел всю аудиторию и от чего то на несколько секунд задержался на мне. Я не успела удивиться. Он вновь начал говорить и больше не смотрел на меня. «Сегодня вам предстоит сдать экзамен. Первый» но далеко не последний. Он пройдет в два этапа. Не магическую часть делия вы готовите самостоятельно, а магическую под моим присмотром и моих коллег – лорда рейвенса и господина Ньельского. Сейчас прошу вас по очереди подойти к кафедре и взять карточку. На ней будет написано зелье, которое вам предстоит приготовить. А вот это самая волнующая часть экзамена. Я знала, что мне попадется одно зелье из списка. Но вот какое? Вопрос. Я, как и все сокурсники, учила их все, ингредиенты тоже подготовила, варила основу под надзором сарочки, но все равно выходило не так идеально, как хотелось. «Адель, делай моську такой, будто уже лет двести это зелье готовишь. Если даже не получится ничего, то все подумают, что так и задумано. Взорвется? Таки ты этого эффекта и добивалась. Не взорвется, и все будет хорошо? Так и ты знала, что ты умничка», — говорила мне гримуар во время уроков. Я решила следовать ее советам. Сделала глубокий вдох и тоже подошла к преподавательскому столу. Опустив глаза и стараясь не смотреть на Рея, который наблюдал за мной с лукавой полуулыбкой, взяла с глянцевой поверхности листок. Развернулась, вчиталась. Мне снова везет. Прямо как утопленнику. Мне достался именно тот вариант, с которым возникли сложности. Задание гласило. Первое. Приготовьте зелье зеркальная гладь. Второе. Расскажите его основные свойства и применение. Это зелье отличалось из двух других тем, что любая даже малейшая ошибка в громовке или в помешивании могла привести к непредсказуемым последствиям. Его название произошло из-за тонкой пленки, которая впоследствии образуется сверху, и в ней действительно можно разглядеть свой достаточно четкий силуэт. Зеркальная гладь используется довольно часто, особенно дознавателями, ведь выпивший это варево не будет подвержен любому воздействию магических ядов на целые сутки. То есть, слинять от правосудия к единому подозреваемый не сумеет. Интересно, как экзаменаторы собираются проверить действенность зелья? Что-то подсказывало по старинке, путем его испития самим зельеваром. Итак, все в аудитории получили свои карточки с заданиями и уже перебирали мешочки с ингредиентами. Я потянулась к фляге с водой. Для большинства зелий используется чистое, трижды прокипяченое. Пока вода грелась в котелке, подготовила все ингредиенты. И разложила по методу Гриндивальда Сколлера, когда создаешь пирамиду по нуждаемости, очередности и массе. Работа шла слаженно. Я чуть ли не подтанцовывала от факта, что все идет как надо. Первый этап приготовления был почти пройден, когда произошло следующее. Внезапно раздался стук в дверь, и кто-то нетерпеливый тут же распахнул ее, не утруждая себя ожиданием ответа. Мы все синхронно подняли головы на шум. Это была Еванжелина. В форменном платье медсестры явно шито на заказ, потому что вряд ли академия будет тратиться на дорогой белоснежный шелк и на вставки из дорогой бархатной ткани. Также наряд очень подчеркивал утонченную внешность девушки. Она явно не оставляла надежды привлечь Рея и на работу собиралась как на бал. «Извините, что отвлекаю», – невинным тоном проговорила она. «Но мне очень-очень нужен перетертый корень белодонны. Мои запасы исчерпались, к сожалению, а пациент ждать не может». Ей широко улыбнулся магистр Девериур. «Ну что вы, Эвочка, такие прекрасные леди, как вы, никогда не отвлекают. Магистр Рейвенс, где у нас тут корень Беладонны? Нет-нет, я сама знаю, где он находится», – торопливо произнесла Эва, мягко улыбнувшись. «Не буду беспокоить вас из-за такой ерунды. Я сама быстренько возьму». Ее образ сейчас и какой она предстала передо мной в лавке диаметрально различались. Но меня занятую работой интересовало другое. Прямо открытый двор какой-то, а не экзамен. Любой может зайти и тем самым сбивать настрой. Вон мужская половина группы скоро заработает косоглазие. Они тайком наблюдали за медсестрой. Тяжело вздохнув, я постаралась вернуться к приготовлению. Дальше соцветия папоротника. Эванжелина прошла мимо меня, направляясь к шкафам, которые стояли позади. И я бы действительно ничего не заметила, если бы сегодняшний день не был необыкновенно солнечным, несмотря на обычную пасмурную осень но тонкую струю сероватой пыли подсветил солнечный луч, а ветер, который забрался в аудиторию, через приоткрытые окна подхватил его. Порошок попал не в мой котелок, как планировала Еванжелина, а в соседский, блондинки Дебра Сиале. А медсестра, как ни в чем не бывало, взяла мешочек с полки и вышла из аудитории, явно уверенная, что пакость удалась. Я в замешательстве посмотрела на соседку. Она сосредоточенно продолжала работать, даже не подозревая о диверсии. А я не знала, как быть. Сказать ей? Так она точно не поверит. Эва у всех на хорошем счету. Да и зачем ей так поступать, скажут они? К тому же мне неизвестно, что аж высыпалось из ее кармана. Вдруг это просто блестки? В этот вариант слабо верилось, конечно. У меня появилась мысль рассказать все лорду Рейвенсу. Но как сделать это в аудитории полной студентов и других преподавателей? Также был порыв сообщить самой соседке. Но я вовремя себя одернула. Не поверит и виновный в случае провала выставит меня. Мне пришлось готовить дальше, подавляя в себе совесть, которая то и дело выплывала и шептала, что это из-за меня. Мне было неловко и даже стыдно от того, что я ничего не могла сделать. Я работала, но в то же время то и дело наблюдала, что творилось у соседки. Пока все шло вроде бы хорошо, ничего необычного не наблюдалось. Может, пронесет, может, я зря накручиваю себя. Я надеялась на это. «Пусть лучше увиденная просто галлюцинация, мираж, чтобы сбить меня с толку». Вскоре Дебра закончила варить основу. Она подняла руку, и магистр довери Ур поступил так же, как при проверке других работ. Он левитацией вынудил ее котелок подплыть к столу у кафедры. Там посуда легко спланировала на поверхность. Девушка подошла к столу с магической иглой в руках. Я сжала в руках ложку, которая делала контрольное помешивание. Итак, после добавления руа некоторое время ничего не происходило, а затем раздался треск. Скрежет. Содержимое котелка забулькало, будто стояло на максимальном огне горелки. А после зелья и вовсе убежало. Зловонная жидкость растекалась по полу и захватила бы всю аудиторию, если бы магистр Ревенс не прошептал заклинание. Мы все будто завороженные наблюдали за происходящим. Я, отложив инструменты, вовсю кусала ногти от нервов. «Что вы добавили, мисс раздался голос магистра Девериура. Он вскинул обе ладони, и вырвавшийся из них магический поток собрал до сих пор пенящуюся жидкость обратно в котелок. Девушка, чуть ли не рыдая, проговорила. «Я... я не знаю, я все делала точно по рецепту. Я не могла ничего перепутать». «Судя по тому, что ваше зелье пыталось совершить тактический побег, то оно так не думает», – с иронией отметил лорд Ниельский. «Коллеги, если позволите, я заберу котелок на экспертизу. За годы своей практики я вижу подобное впервые. Надо проверить, что именно перепутала студентка». Так как неудавшееся зелье источало неприятный запах, магистры с радостью согласились отдать его на опыты и даже попросили побыстрее забрать. «А мне что делать?» – взволнованно спросила Дебра. Она нервно комкала края защитного халата и явно едва сдерживала слезы. «Идти на пересдачу», – ответил Рэй. Я назначу вам время и дату, и вы приготовите зелье под моим наблюдением. Кажется, факт провала уже не настолько расстраивал девушку. Если пересдавать, она будет у лорда Рейвенса. У девушки даже плечи распрямились, а на свое место она шла уже не настолько подавленной. Это я отметила, испытывая от чего-то раздражение. Моя работа тоже была завершена. Я отключила горелку и принялась ждать, когда позовут меня. Зеркальная гладь определенно мне удалась. Консистенция зелья была той, что надо. Цвет и запах – все как подобает. Даже на вкус было вполне нормально. Как я предполагала, степень воздействия и остальные характеристики проверяли прямо на зельеваре. Пришлось пить. Отлично, мисс Норрил. Очень доволен вашим результатом. Похвалил меня магистр Девериур. Перспективная девочка. Кивнул лорд Ньельский. Поздравляю с успешной сдачей первого экзамена. Незаметно для остальных, чуть склонившись ко мне, прошептал Рэй. Я была рада, честно. Только до конца не давала расслабиться ситуация, произошедшая с Деброй. Я ощущала себя виноватой, пускай это совсем не так. Но моей совести было на это все равно. И она продолжала портить мне эйфорию от успешной сдачи. Но одно знала точно. Надо обязательно рассказать об этом Реонару. Мало ли что еще задумает Эванжелина в попытках насолить мне. Надо остановить ее, пока не пострадал кто-нибудь еще. Всех сдавших или проваливших экзамен отпускали раньше, поэтому я ушла, решив, что поговорю с Рэем позже.